«Вот вам от всех нас», — проговорил хозяин. «Оставьте свой адрес. Когда буду в состоянии, пришлю что-нибудь. Сами не ходите понапрасну. От вас сюда далеко. Детей надо отдать в приюты куда-нибудь. Напишите прошение графине и подайте его лично, послезавтра, так, часу в четвертом или в третьем. Только не говорите, что вы меня знаете». Надо, чтобы она не знала, что мы родня. Подайте просьбу о вспомоществовании митрополиту. Все что-нибудь выйдет». В эту минуту в комнате появилась шестилетняя девочка, ускользнувшая вслед за матерью из столовой. Она тащила в руках куклу и приблизилась к бедным родственникам. «Маленькой девочке снеси». Тихо пробормотала она, протягивая Антону куклу. — Ангелочек добрый, — заметила Марья Дмитриевна, отирая глаза. — Дайте ручку поцеловать. — Что же ты, Антоша, не поблагодаришь? Поклонись барышне, поцелуй! Мальчик опомнился, наклонился, поднял девочку на руки и звучно поцеловал ее в губы. — Ах, глупый, глупый, — покачала головой мать, — вы его извините, он совсем у меня, как есть, мужик необразованный. Чем бы ручку поцеловать у барышни, а он ее в губы лезет целовать? — Ничего, ничего, — промолвил Боголюбов с добродушной улыбкой. Э, — Теперь идите с Богом. Бедная женщина, изливаясь в благодарностях, завязав узел, приказав сыну поцеловать ручку у дяденьки и тетеньки, поплелась из богатого жилища. Хозяева вздохнули свободнее, когда кончилось это тягостное свидание. Загулял, проговорила Боголюбова, — «шутка ли? Пятерых без куска хлеба оставил. Теперь будет нам еще возни с этой семейкой? Ну, какая возня? Выйдет лишний рубль, два, вот и все». Задумчиво промолвил Боголюбов. — Не обедняем, матушка. На сирот Бог посылает. Детей пристрою как-нибудь в приюты. — Пристроишь, а каковы еще дети выйдут? Ведь это какой-то волчонок, — заметила жена. Ни одного раза никому в глаза прямо не взглянул. А туда же лезет целоваться в губы. Верно, в отца пойдет. Ну, матушка, трудно сказать, кто в кого пойдет. На что вон, Леонид Данилович. Пошел, кажется, ни в отца, ни в мать. На Невском при народе щедрость показывает, отдавая дядюшке последние деньги. А тут, когда все, даже Лидия, отдавали, что могли, голодной семье, он повернулся спиной к беднякам и поскорее улизнул, чтобы кто-нибудь не взял у него... Гроша для этих несчастных. «Уж ты всегда на Леонида готов нападать?» Вступилась мать, еще так недавно навлекшая на сына грозу. «Да ведь больно, больно, что с этих пор от своего сына ждать нечего. Лентяй, борчонок, белоручка, хвостунишка. Ты вот про чужих толкуешь, еще не зная их, а лучше бы о своем подумала». Боголюбов был не в духе. Я так и знала, что уж эти нищие принесут нам неудовольствие. Боголюбов молча ушел в свой кабинет, хлопнув дверью. Впервые в жизни оказав благодеяние своим ближним, он не чувствовал полного удовольствия, не ощущал елейного настроения духа и как будто бы недоволен собой. Походив по своему кабинету, Он взглянул на часы и начал собираться в должность. «Что ж, не могу же я всего отдать. У меня у самого семья. Своя семья!» — пробормотал он вслух и, со вздохом взяв портфель под мышку, вышел из своей квартиры тихими и мирными шагами, как он обыкновенно ходил на службу, храня строгий и внушительный вид. Глава третья. Просящие помощи. Марья Дмитриевна вздохнула немного свободнее, получив пособие от Боголюбова. Кое-какие грошовые долги были отданы. Антону было куплено теплое пальто на толкучем рынке, сменившее его жалкую женскую кофту. Катерина Александровна перешила себе платье, подаренное теткой и могла выйти из дому по своим делам, не обращая на себя внимания прохожих своими лохмотями. Но эти мелкие улучшения не могли окончательно успокоить семью. У нее оставалось впереди еще много хлопот и забот. Нужно было хлопотать о пенсии, об определении детей, о найме нового угла. Марья Дмитриевна все еще слабая и больная, Ежегодно уходила из дома в сопровождении Антона, своего неизменного телохранителя, толкалась по присутственным местам, по передним благотворительных лиц, по приемным филантропических комитетов. Среди этих скитаний Антон впервые знакомился с той жизнью и обществом, среди которых ему придется проходить свой жизненный путь. Трудно сказать, что чувствовал в эти дни мальчуган. Он молча, как будто безучастно смотрел на все. Впечатления от тех или других сцен и встреч были, по-видимому, мимолетны и забывались через минуту. Но это были те капли, которые пробивают камень. Никакой глаз не подсмотрит, насколько продолбила камень та или другая отдельная капля. Но попробуйте оставить этот камень на несколько лет, под влиянием этих падающих на него капель, и вас поразит изменение этой когда-то гладкой и ровной поверхности камня. То же бывает и с человеком. Когда-то он впервые услыхал о некрасивых проделках господина, выглядевшего очень честным. Этот слух смутил его на время, потом, по-видимому, совершенно исчез из его памяти. После он был обманут другом, в которого он глубоко и искренне верил, это событие глубоко огорчило его. Но и оно забылось, как забывается все, забылось, по-видимому, навсегда. Завтра он узнает, что личность, которой он поклонялся с чистой любовью в годы светлой молодости, была чёрствым, развратником, шулером, вором. Это открытие потрясет его душу, и, может быть, в его памяти вдруг нежданно-негаданно возникнут как живые, казавшиеся забытыми, воспоминания о тех людях, с которых он когда-то сорвал маску честности, и в нем надломится вера в людей. Вы скажете, что эта вера сломилась внезапно? Нет, она подтачивалась незаметно, постепенно, и когда ее существование держалось на волоске, довольно было одного нового явления, чтобы этот волосок оборвался. Так в душе нашего маленького героя, покуда впечатления проходили только мимолетно, и было еще неизвестно, что подрывалось, что подтачивалось в этой душе. На третий день после посещения к Боголюбову Марья Дмитриевна снова плелась со своим сыном через город. Было около трех часов пополудни. Дотащившись до одного из богатых домов на Сергиевской улице, около которого стояло несколько экипажей, Марья Дмитриевна вошла в ворота и скрылась во дворе. Этот дом принадлежал графу Дмитрию Васильевичу Белокопытову. В то время, когда в него вошла Марья Дмитриевна, окна билетажа были ярко освещены десятками огней. Это был день рождения хозяина дома. Широкой роскошные лестницы парадного подъезда, убранная тропическими растениями, озарялась мягким светом ламп с белыми матовыми шарами. Лампы поддерживались чугунными статуями, изображавшими негров и индейцев с угрюмыми лицами, как лица рабов, обреченных вечно стоять в одной и той же позе и держать лампу. Внизу лестницы стоял швейцар, В пестрой ливрейной одежде с тяжелой булавой в руке, очень походивший на жалкого балаганного актера, одетого в костюм фантастического генерала и старающегося придать своему лицу суровые выражения, что, по мнению балаганного актера, должно быть непременным атрибутом высокого звания.